Глава 4. О песке. Песок бывает трех родов – горный, речной, морской. Горный песок лучше всех. Он бывает либо черного цвета, либо белого, либо красного, либо подобен угольной пыли, если происходит от земли сожженной огнем, который заключается внутри гор. Добывается он в Тоскане. В Терра-Дилавора, в окрестностях Ба и Кум, добывают песок, который Витрувий назвал подсоланой чрезвычайно быстро твердеющий от соприкосновения с водой и придающий постройкам большую крепость. Долгим опытом доказано, что белый песок – наихудший из всех горных песков и что наилучший из речных тот, который встречается в горных потоках, у подножия обрывов, на месте падения воды, так как там он наиболее чист. Морской песок хуже всех прочих. Он должен быть черноватым и блестеть, как стекло – и чем он ближе к берегу и крупнее, тем он лучше. Горный песок, будучи более жирным, лучше держит, но зато легче трескается, поэтому его употребляют для стен и сплошных сводов. Речной песок очень хорош для штукатурки, то есть для наружной отделки. Морской, благодаря тому, что быстро сохнет и сыреет, а также растворяется вместе с солью, менее способен выдерживать тяжесть. Если песок хорош, то к какому бы роду он не принадлежал, он будет скрипеть при растирании в горстях и не оставит ни малейшего следа на белой ткани. Плох тот песок, который, будучи смешан с водой, делает ее мутной и грязной, а также тот, который долго побудет на открытом воздухе под действием солнца, луны и ине, так как он наберется с земли гнилой сырости, питающих кустарники и дикую смоковницу, в высшей степени вредных для построек.